Риэлтор в роли слушателя. Риэлтор из Манхэттена, Сьюзен Сили, звонит мне узнать, как дела. Мы подружились 10 лет назад, когда я жила в Нью-Йорке, и наша связь сохранилась, несмотря на расстояние. Сьюзен, ветеран духовного пути. Она занимается этим уже 38 лет и входит в топ лучших риэлторов Манхэттена. Ее опыт. Идет рука об руку со скромностью, выигрышные сочетания, и она списывает свою головокружительную карьеру на умение слушать. Сьюзен соотносит свои предложения с высказанными и невысказанными потребностями и желаниями клиентов. О чем я сейчас? Нам нужно захотеть позволить интуиции направлять нас, а затем неукоснительно и бесстрашно выполнять ее указания. Шакти Гавейн. Я слушаю их реакцию и смотрю на язык тела. По знакам и намекам можно угадать их предпочтения. Возьмем, к примеру, сегодняшний случай. На Лексингтона авеню проходила уличная ярмарка, а я показывала апартаменты с окнами во двор на четвертом этаже по адресу Лексингтон, дом 92. Окна квартиры выходили на городские сады. Там царила спокойная и тихая атмосфера. Паре, которой я показала апартаменты, импонировала тишина. Я слушала их, а они слушали роскошные безмолвие квартиры в шумном городе. Жена ходила из комнаты в комнату, мысленно расставляя мебель. Муж стоял неподвижно и вбирал в себя тишину. Я позволила квартире говорить за себя. Окна были распахнуты но из них не доносилось ни звука, можно было наслаждаться покоем. Сьюзен делает паузу, а затем задумчиво продолжает. Слушать — значит полностью посвятить чему-то свое внимание. Никогда не спешите закончить разговор. Умение разговорить клиента — целое искусство. И нужно терпение, чтобы выслушать его пространную речь. Сьюзен вновь берет паузу. Ей хочется выразиться максимально точно. Она говорит, «Умение слушать помогает завести новых друзей, и это самое лучшее, что я знаю о нем. Задайте вопрос, выслушайте ответ, затем уточните. Тогда ваш собеседник поймет, что вы реально его слушаете. Слушать значит читать между строк, улавливая несказанные. Нечто такое...» о чем ваш собеседник вещает бессознательно. Сьюзен снова умолкает и продолжает. Очень важно уметь слушать, если вы работаете в сфере недвижимости. Иногда приходится слушать не ушами, а глазами, ведь о многом говорит язык тела. Открытые или закрытые позы, львиная доля моего успеха зависит от умения слушать. Пока Сьюзен говорит, я подмечаю ее обостренную способность воспринимать целостную картину мира клиента и интуитивно ее интерпретировать. Выбор дома сугубо индивидуален. И когда Сьюзен сводит людей и дома, в игру вступает лучшая комбинация карт. Назовите это вдохновением, прозорливостью или планидой. Да! Количество солнечного света и спален должно соответствовать ожиданиям. Да, цена, расположение и стиль дома безусловно важны, но чувство «как дома» гораздо более иллюзорно. И умение Сьюзан улавливать эту химию, ощущать пространство человека — это ее личный, незаурядный талант. «Попробуйте сделать». Вспомните ситуацию, когда вас направляли. Вы ощущали себя мудрее, чем обычно, и переживали чувство, будто вам дают указания. Как и Сьюзан, вы слушали и чувствовали, что вас ведут. Текущая проверка. Вы не забросили утренние страницы, даты творчества и прогулки? Что вы открыли, слушая осознанный тихий внутренний голос? Вы находите, что стали ближе самому, самой себе. Вы испытывали сопротивление. Получилось его преодолеть? Назовите один запоминающийся опыт, связанный со слушанием. Какого рода озарение к вам пришло?